отчего они сделались похожими на совиные, и сразу ущурил их в две маленькие щелочки. — Поссорилась, значит, с братцем. мягко перебил студента Порфирий Петрович. И одна шла. — Нехорошо, там Веземская лавра близко. Грязь, кабаки, барышни, не место. — В том-то и дело. У Дуни, правда, такой взгляд, что не больно к ней подойдешь. Но все равно ему несли след... Надворный советник столь быстро, с кошачьей упругостью поднялся, что Дмитрий умолкнул на полусловие. «Иди-ка, иди», — иди, ласково на твердо молвил пристав, — «после просердечные дела потолкуем. Дело у нас с Александром Григорьевичем важнейшее и самое неотложное. Прощай». И, чуть не подталкивая в спину, выпроводил растерявшегося родственника за порог. «Какой вы!» — вскричал Заметов, едва они остались одни. «Вы с самого начала все правильно исчислили, только потом немножко сбились». «Да-с, на всякого мудреца», — признал Порфирий Петрович. «А бы, простейшая вещь. Не доверяйся словам других, спроверь сам. Вчера еще могли покончить. Но теперь закольцевалось, кончик кончику сошлось». Значит, Раскольников, без всякой вопросительности в интонации, сказал письмоводитель. «Он-с, необыкновенный человек, со своей необыкновенной теорией о том, что ему...» В отличие от всех нас, мелких тварей, все на свете дозволено, если только он высшую цель имеется. А что у него за цель? Надворный советник развел руками. Откуда же мне знать? Нечто ужасно возвышенное и благородное, претендующее не менее как на счастливние человечества, что-нибудь настолько прекрасное, что ради этакой красоты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 в немногих словах обрисовал письмоводителю свой план. «Мы, Родион Романовича, на месте нового преступления застигнемся. Еще не с окровавленными руками, но с орудием в руках, с тем самым топором Вы спросите, откуда мы узнаем кого, где и, главное, когда наш студент пожелает умертвить на раз Ну, первый вопрос. Насчет кого? Весьма прост. Петра Петровича Лужина. «Вреднейшую из всех населяющих Вселенную в вшей»